Глава 50. Чтобы все это прочесть, десяти жизней не хватит. Джульетта подняла взгляд от груды металлических коробок и стопок толстых книг. На их страницах, плотно заполненных текстами, чудес оказалось больше, чем в любой из детских книг ее первых лет жизни. Соло повернулся к ней, стоя у плиты, на которой подогревал суп и кипятил воду. Он показал капающей ложкой на устроенный Джульеттой беспорядок. «Не думаю, что они предназначены для чтения. Во всяком случае, не для такого, как читал я, от корки до корки». Он коснулся ложки кончиком языка, сунул ее обратно в кастрюльку и помешал варево. «Тут все перепутано. Скорее всего, резервная копия резервной копии. Не знаю, что это означает» призналась Джульетта. Она посмотрела на колени, где лежала раскрытая книга с изображениями каких-то бабочек с крыльями до смешного яркими. Интересно, какого они были размера? С ее ладонь? Или с человека? Она пока не нашла критерий для сравнения. «Серверы? А что, по-твоему, я имел в виду? Резервная копия?» Его голос прозвучал возбужденно. Джульетта понаблюдала, как он суетится возле плиты, совершая резкие нервные движения, и поняла, что именно она невежда, просидевшая всю жизнь в заточении, а не он. У него были все эти книги, десятилетия на чтение истории, компания предков, которых она могла лишь представлять. А какой опыт у нее? Жизнь в темной дыре вместе с тысячами таких же невежественных дикарей? Она постаралась отвлечься от этих мыслей, глядя, как Соло ковыряет пальцем в ухе, а потом осматривает ноготь. «Резервная копия чего именно?» спросила она наконец, боясь услышать очередной заумный ответ. Соло отыскал две тарелки и стал протирать одну из них тканью с живота своего комбинезона. «Резервная копия всего! Всего, что мы знаем! Всего, что было!» Он поставил тарелки и убавил огонь на плите. «Пойдем», махнул он Жюллетте, «я тебе кое-что покажу». Джульетта закрыла книгу и сунула ее в коробку. Потом встала и прошла следом за Соло в соседнюю комнату. «Не обращай внимания на беспорядок», – произнес он, указывая на небольшой холм мусора и хлама, наваленный возле стены. На глаз там скопилось тысяча жестянок из-под еды, а воняли они, как десять тысяч. Джульетта поморщилась и сдержала рвотный позыв. На Соло вонь словно совершенно не действовала. Он встал возле деревянного столика и начал перелистывать висящие на стене схемы, выполненные на огромных листах бумаги. «Где же та, что мне нужна?» – пробормотал он. «А что это?» – спросила зачарованная Джульетта. На одном из листов она увидела нечто похожее на схему бункера, но ничего аналогичного у них в механическом не было. Соло повернулся. Несколько листов лежали у него на плече, и его тело практически исчезло между слоями бумаги. «Карты?» – пояснил он. «Хочу показать, насколько велик мир снаружи. Ты обделаешься». Он тряхнул головой и что-то пробормотал. Э... извини не собирался этого говорить. Вырвалась». Джульетта ответила, что все в порядке. Она прикрыла ладонью нос. Вонь гниющей еды была невыносима. «Нашел. Подержи тот конец». Соло протянул ей углы полудюжины листов. Взялся за другой край – и они приподняли карты над стеной. Джульетте хотелось обратить внимание на впрессованные по краю листов металлические колечки и указать, что здесь наверняка есть стержни или крючки для их подвешивания, но она придержала язык. Если открыть рот, вонь от жестянок станет еще хуже. «Это мы!» – Сол откнул пальцем в пятно на карте. Ее подкрывали темные извилистые линии. Она совсем не походила на любую из схем, которые Джульетте доводилось видеть. Тут практически не было прямых линий. «И что это обозначает?» Спросила она. «Границы? Землю!» Соло провел ладонью по зоне, занимающей почти треть карты. «Вот это все вода!» «Где?» Рука Джульетты устала держать край листов. Запах и непонятные вещи начали ее утомлять. Накатила тоска по дому. Восторг спасения таял перед перспективой долгого и жалкого существования. «Да там! Вокруг суши!» Соло указал куда-то за стены и прищуривался, увидев замешательство Джульетты. «Бункер? Этот бункер! Будет на карте толщиной с твой волос!» Он постучал по карте. «Вот здесь! Тут все бункеры! Может быть, это вообще все, что от нас осталось? Не больше моего пальца?» Он ткнул в сплетение линий. Джульетта подумала, что говорит он очень уверенно. Она приблизилась, чтобы рассмотреть получше, но Соло ее оттолкнул. «Отпусти листы. Он шлепнул по ее руке держащие углы и разгладил карты на стене. «Это мы!» – он показал на один из кружков в верхнем листе. Джульетта скользнула взглядом по колонкам и рядам прикинула, что их примерно четыре дюжины. 17-й бункер!» Его рука устремилась вверх. «Это двенадцатый!» «Это восьмой!» «А первый здесь, наверху!» «Нет!» – Джульетта покачала головой и ухватилась за стол. Ноги у нее внезапно ослабели. «Да, первый бункер. А ты, наверное, из шестнадцатого или восемнадцатого. Можешь вспомнить, сколько ты прошла?» Она ухватилась за небольшой стул, вытянула его из-под столика и тяжело уселась. «Сколько холмов ты пересекла?» Джульетта не ответила. Она думала о другой карте и сравнивала масштабы. «Что, если Соло прав?» Что, если башен около полусотни, и все их можно накрыть на карте одним пальцем? Что, если Лукас был прав насчет того, насколько далеки звезды? Ей требовалось куда-нибудь заползти, чем-то накрыться, хотя бы немного поспать. «Я однажды разговаривал с первым бункером», – сказал Соло. «Очень давно. Не знаю, как там дела в остальных. Погоди!» – Джульетта выпрямилась. Что значит «разговаривал» с ними? Соло остался стоять, повернувшись к карте и водя пальцем от одного круга к другому с каким-то детским выражением на лице. «Ну, они позвонили, проверяли, как дела?» Он уставился в дальний угол комнаты. «Мы недолго разговаривали. Я не знал всех процедур, им что-то не понравилось». «Ясно, но как ты это сделал? Мы можем сейчас с кем-нибудь связаться? Ты говорил по рации, там была...» «Антенна, такая черная палочка!» Джульетта встала, подошла к нему, схватила за плечи и развернула. «Сколько же он знает всего, способного ей помочь, а она не в состоянии из него это вытянуть!» «Соло, как ты с ними разговаривал?» «По проводам», – он накрыл уши ладонями. «В них надо просто говорить». «Ты должен мне показать!» Соло пожал плечами. Он снова перелистал карты и отыскал нужную. Это оказалась схема, которую Джульетта уже видела. Вид сбоку на бункер, разделенный на три части. Каждая треть располагалась рядом с другой. Джульетта помогла ему придержать остальные листы. Вот провода. Они тянутся во все стороны. Соло тронул пальцем толстые пучки линий, начинающихся от наружных стен и уходящих за края листа. Они были помечены крохотными буквами и символами. Джульетта наклонилась, чтобы их прочитать, и узнала многие инженерные обозначения. «Это электрические кабели», – пояснила она, показав на линии, помеченные символами. «Угу, у нас больше нет своего электропитания. Одалживаем электричество у других». Ну, «Я так думаю. Это все автоматически». «Вы получаете электричество со стороны?» Джульетта ощутила нарастающее отчаяние. «Сколько еще важнейших фактов Соло знает, но считает несущественными?» «Ничего не хочешь добавить?» «Не завалялся ли у тебя летающий костюм, способный вернуть меня в мой бункер? Или есть секретные проходы в самом низу, и мы можем туда легко попасть?» Соло рассмеялся и взглянул на нее, как на сумасшедшую. «Ну нет! Тогда бы это было одно зерно, а не множество. Один плохой день погубил бы нас всех!» «Кстати, землеройным машинам конец. Их закопали!» Он показал на закуток прямоугольное помещение, выступающее за границу механического отдела. Джульетта присмотрелась внимательнее. Каждый этаж на глубине она могла бы распознать с первого взгляда, но о наличии этого помещения она не догадывалась. Какие еще землеройные машины? Ну, те, что выкопали грунт. Ну, создали этот бункер. Он провел рукой по всей длине схемы. Наверное, они были слишком тяжелые, чтобы их вытаскивать. Вот их и завалили, обрушив стены. А они в рабочем состоянии? У Джульетты родилась идея. Она вспомнила шахты и как она помогала долбить породу вручную. И раз есть машины, способные выкопать котлован для целого бункера, то нельзя ли с их помощью прокопать туннель между бункерами?» Соло щелкнул языком. «Конечно нет. Там внизу ничего не работает. Все сдохло. Кроме того...» Он накрыл ладонью нижнюю половину глубины. «Там все затоплено до...» «Погоди... Погоди... Ты хочешь... Выйти?» «И куда-то уйти?» – он недоверчиво покачал головой. «Я хочу вернуться домой», – заявила Джульетта. Его глаза удивленно расширились. «Да зачем тебе возвращаться? Тебя же изгнали, так? Ты останешься здесь. Мы не хотим уходить». Он почесал бороду и покачал головой. «Кто-то должен обо всем узнать», – сказала Джульетта. «Все, кто сейчас там. И в других бункерах. И людям в моем бункере это нужно знать». «Люди в твоем бункере уже знают». Он насмешливо посмотрел на нее, и до Джульетты дошло, что он прав. Она представила, в каком месте бункера они сейчас находились. В самом сердце АйТи, глубоко внутри защищенной комнаты, с мифическими серверами, в тайнике, наверняка спрятанном даже от людей, имеющих доступ ко многим секретам бункера. И в ее бункере кто-то обо всем знал и помогал хранить тайны на протяжении поколений. решал. Один, ни с кем не советуясь, что людям следует знать, а что нет. И это был тот же человек, что отправил Джульетту на смерть и убил еще неизвестно сколько людей. «Расскажи о проводах», – попросила Джульетта. «Как ты разговариваешь с другим бункером?» «Расскажи все подробно». «Зачем?» – Соло испуганно съежился. Его глаза увлажнились от страха. «Затем. Хочу кое с кем потолковать».